Глава 11. Арканис. Только мои вики разлепились, как я увидел нависшую надо мной голову Тенебриса. «Где? Где Вивиан?» — с трудом произнес я, еле ворочил языком. Именно ее ожидал увидеть, поэтому сердце больно кольнуло, когда девушка не оказалась рядом. «Ты бы о себе подумал», — улыбнулся он. «Так где она?» Я пытался сесть, но выходило не очень. Все тело болело до кончиков пальцев. Не знаю, здесь была все эти дни. Наверное, ушла куда-то. А я вот решил тебя навестить. Сколько я был в отключке. Друг дал мне какую-то жидкость выпить. Больше недели. Я сделал несколько глотков. Стало значительно лучше. Мы все беспокоились, сел на стол Тенебрис. А пока ты спал, я нашел способ победить Верзахра. Валяй. Он положил передо мной гладкий кристалл с острым наконечником, по форме напоминал пулю, только прозрачную и с лиловым оттенком. Что это? Эхоид, камень. Его добыча крайне сложна и требует много затрат. Почти не встретишь в продаже, но мы же в академии. Здесь есть экземпляры всех видов. В него можно влить какое угодно заклинание, усиливая действия в разы. Этот кристалл становится, так сказать, персональным. Верзахара невозможно заточить, как мы это сделали с суккубом, а вот убить — вполне. В чем подвох? Теннебрис вздохнул. Камень имеет обратный эффект. Если демон знаком с его свойством и знает заклятие, то могут возникнуть разные необратимые последствия. Я хотел взять кристалл, и вдруг мой взгляд упал на кулон. Рука потянулась к камню. А это что? — спросил я, — думаю, что Эйден еще что-то притащил. «Без понятия, хотя дай сюда». Он вырвал у меня кулон и внимательно стал его изучать. Прислонил к уху и побледнел. «Это… это Душелов». «Да чтоб тебя, Тенебрис». «Такое ощущение, что я вообще в академии не учился». Он вскочил на ноги и быстро заходил по комнате. «В этом камне заключена чья-то душа. А судя по тому, что Вивиан нет, предполагаю, это ее». В палату вошла Ермина. «О, ты очнулся, наконец?» «Вивиан будет рада», — она обвела взглядом помещение. «Кстати, никто ее не видел. Ищу с самого утра». Мы с Теннибрисом переглянулись, и я тоже вскочил. Голова закружилась слегка, но я быстро нацепил на себя драконий костюм. «Это девчонка», — рычал я, пока мы бежали наверх. Им «Вечно ровно на жопе не сидится». «Ты точно уверен, что она пошла к демону?» «Сколько, ты сказал, я спал?» — преодолевая последнюю лестницу, спросил я. Черт, он наверняка нашел способ с ней связаться. А поскольку ему нужна была она, то, скорее всего... Так, стоп. Эйден схватил меня за локоть прямо перед дверью на крышу. У тебя есть план? Устроишь бойню в центре города? Все верно, дернулся я, но друг держал меня крепко. Да погоди ты. Если ее душа здесь, то ей ничего не грозит. Заманим его в ловушку. Он точно придет к тебе за ее душой. Или начнет торговаться. «На своей территории у нас больше шансов с ним справиться». Я глубоко дышал. «Ты не бресправ. «Но это значит, надо сидеть и ждать». А у меня горело все внутри. Взревев, я со всей силы стукнул ногой дверь, отчего она чуть было не слетела с петель. «Эй, имущество не порть», — подошла запахавшаяся Эрмина. «Я тоже волнуюсь за подругу, и мне, как и тебе, безумно хочется бежать и ее спасать. Но вот что я поняла с годами». Не нужно поддаваться первому порыву. Сейчас демон может получить все. Он знает, что ты к нему прибежишь. Но давайте заманим его сюда и атакуем. Соберем хороших магов. Так шансов будет больше. У меня сердце рвалось на куски. Я не хотел и секунды, чтобы она оставалась там, с другой стороны. Можно даже не начинать сражаться, потому что верзахар нас всех положит. Мы спустились. Я все время сжимал кулаки. Моя душа уже летела к Вивиан. Думаю, он не будет оттягивать апокалипсис, поэтому захочет ее и сушить как можно быстрее. Но не получится. Если я прав, то сегодня этот ублюдок свяжется с тобой. Ты Тенебрис привел нас к себе в аудиторию. Надо продумать план. Его мы со всех сторон обсасывали почти до ночи. Периодически студенты Эдена приносили нам еду, а он сам накачивал меня какими-то зельями. «Знаю, тебя не привязать к кровати, поэтому максимально поставлю тебя на ноги», — бормотал друг. «План прост. Надо было заманить Саймонда в лес, что за Академией к живому озеру там магии больше. Хотя и силы верзаха увеличатся, но утешало то, что нас много». Тенни позвал несколько педагогов, видимо, его друзей, и они согласились с нами пойти. «Главное, чтобы демон взял с собой Вивиан». «Она самих не убьет в этом лесу?» — спросил я. Магические твари? Да. Риск есть. Но вряд ли они захотят нападать на толпу. Теперь у нас в кабинете уже сидело семеро. Три дракона, два боевых мага, один лекарь и один с факультета чаротворчества. Все они собирали нужные для себя ингредиенты, готовились к ночи. Ближе к полуночи. Зеркало, стоящее в аудитории, помутнело. Я тут же встал напротив, чтобы не видно было присутствующих. «Смотрю, жив-здоров», — ухмыльнулся Саймонт. Сам он выглядел, как потрепанная собака. «Эх, тебя раскорежило», — ответил я Аскал. «Видимо, демоны не очень любят высоту. Надо было тебя утащить повыше. Где Вивиан?» «Вот так, прям сразу к делу и без реверансов?» Его голос стал грустным, а потом снова повеселел. «У меня твоя пропажа. Кстати, сама пришла. Деталей не хватает. Какой ты догадливый». Но ты же в курсе, что я тебе ее не отдам. Печалька. Тогда придется сразу же убить девчонку. В зеркале показалась фигура Вивиа. Девушка была связана во рту кляп, но глаза пустые, ни слез, ни радости. Просто кукла. Ее даже не пугал нож, который Саймонд прислонил к шее. У меня же все тело напряглось. Если хочешь, можешь попробовать забрать ее душу. Это будет честный бой на смерть. Один на один. У живого озера через час начал торговаться я. Ты и так, и так убьешь, Вивиан. Но хотя бы я сражусь за свою жену в последний раз. Ммм, какое самопожертвование, — облизнулся он. Вкусно тебе, скотина? О да, немного соли бы не помешало. Поплачешь для меня? Не дождешься. Ешь, что дают. Вивиан исчезла. Видимо, он отшвырнул девушку от себя. И теперь его лицо выражало крайнюю степень задумчивости. Он даже потирал свой разбитый подбородок. «Хорошо. Все равно тебе меня не одолеть. Возьму все сразу, и душу, и тебя. Обожаю страх с нотками безнадежности». И он расхотался. «Смотри, не замерзни по пути к озеру. Дракон, который без огня. Пф, смех, да и только». В ту же секунду поверхность зеркала прояснилась, и я снова видел себя в нем. Злого, способного разорвать на кусочки. «Ты серьезно?» — спросил Теннибрис, подходя ко мне. «Собираешься встретиться с ним в одиночку?» «Да, конечно, нет», — хмыкнул я, поворачиваясь ко всеми в виде недоумения. «Боги, кто сказал вам, что я честный?» «Это даже не смешно». «Фух, а то я уж подумал». «В Академии есть пистолет?» — прервал я его в воздухе. «Для Ихаита?» — я кивнул. «Ммм, стрелы есть, но пистолет...» «В тренировочном хранилище один лежит. Скачал самый прыткий боевой маг. Сейчас принесу». Он исчез за дверью, а Тенебрис внимательно на меня смотрел. «Что?» — не выдержал я. «Хочу снова от тебя услышать, что это лишь на крайний случай. Сгоришь же!» Верзахар — старый демон, он может многое знать. Расслабь булки. Я знаю, что делаю. Последнее приготовление мы выдвинулись к месту. Чуть раньше, чтобы иметь преимущество, расставить ловушки и попрятаться. Все было готово, и все, кроме меня, сидели в укрытиях. Когда появился демон, он тащил за собой безвольную Вивиан. В душе рассыпались осколки злости. Я сердился на нее тоже. Но почему она всегда все делает, не спросив никого? Ее действительно стоило бы приковать наручниками к постели, и да, она мое слабое место. Но сейчас я отчетливо понял, что не мог больше сопротивляться себе. Я любил эту девочку, сгорал от желания быть с ней. Пусть она все время куда-то влипала. Если у нас получится и мы победим монстра, то больше никуда не отпущу ее.